Кришнамурти. Оно доступно восприятию, но постичь его нельзя. П. Следовательно, оно не является опытом. Кришнамурти. Это восприятие без наблюдателя. Д. Но не в понятиях прошлого. Кришнамурти. Восприятие и означает нечто новое. Ф. Ощущение не имеет прошлого. Оно не отягощено. Оно непосредственно. Кришнамурти. Ум, который стал механичным, жажде чего-то нового. Но это новое всегда заключено внутри старого, внутри поля известного. Вы можете называть движение внутри поля горизонтальным, круговым, бесконечность Оно никогда не выходит за пределы этого поля. Я хочу нового в понятиях старого. Вопрос «П» касался мозга, который представляет собой результат времени, опыта, знания жизни. Что происходит с мозгом, когда существует восприятие, представляющее собой нечто новое, в котором нет опыта, нет наблюдателя, в котором восприятие не становится переживанием, подлежащим запоминанию и сохранению, то есть знанием? Ф. Старый мозг не реагирует. Кришнамурть. Что же мешает ему реагировать? Как это получается? П. Нам нужно оставить все. и задержаться на данном пункте, жизненно важным для нас, а мы этого еще не почувствовали. Я слушаю вас, я внимательно. В таком состоянии внимания нет ничего, кроме звука и движения. Могу ли я, находясь в нем, понять, что случилось со всей тяжестью прошлого?» кришнаморть «Это очень просто. Я понял вопрос. Прошлое находится в непрерывном действии». Оно регистрирует каждый случай, каждое переживание, сознательное или бессознательное. Туда вливается все – звук, зрение. П. Значит, клетки мозга действуют независимо от того, нахожусь ли я в сознании или нет? Кришнамурти. Да. И вот когда мозг действует, он всегда оперирует, исходя из прошлого. Что в этом плохого? П. Если вы наблюдаете за этим процессом, он напоминает возникновение ряби на воде, причем мысль подобна ряби, но вот я становлюсь внимательней, и рябь сразу же исчезает. Кришнамурти, в таком состоянии внимания и происходит восприятие. Состояние внимания и есть восприятие. Да, когда я обнаруживаю, что мозг регистрирует все и внезапно понимаю, что это происходит без наблюдателя, «Это меня убивает. Если процесс идет без меня, мне пришел конец». Кришнамурти, «Это то же самое, что запоминающая машина, которая все регистрирует». «Да. Зачем же мне называть мозг машиной? Мозг – чудесная вещь, к тому же. Я не знаю все его скрытые возможности, все его как и почему». Кришнамурти, «Только что вы слышали гудок. Клетки мозга зарегистрировали гудок, однако... противодействие или приятия нет. Да, в этом есть нечто большее. кришнаморть идите медленно. Мозг представляет собой регистрирующую машину, своего рода магнитофон, непрерывно производящий запись, регистрирующий все, что происходит. Вы подходите и оказываете на мозг воздействие. Он реагирует на языке «приятного» или «неприятного». Вы опасны, а он опасности не представляет. В такое мгновение и рождается «я». Функция мозга – регистрировать. Да, это не полное утверждение. Мозг действительно регистрирует, но в нем может быть что-то еще. Кришнамурть, вы делаете скачок вперед. Функция мозга – регистрировать, записывать. Любое переживание, сознательное или бессознательное, любой звук, слово, оттенок продолжаются безотносительно к мыслителю как отдельному существу. Мы сопротивляемся неприятному шуму, выслушиваем чью-то лесть или оскорбление, желаем большего или меньшего, из такого рода регистрацией и возникает «я». П. Когда происходит регистрация, я осознаю звук. Кришнамурти. Что же это значит? То, что он оказывается приятным или неприятным. В момент самого переживания нет никакого «я». П. Есть состояние, когда существует звук, и есть состояние без звука. Кришнамурти. Теперь происходит новое действие. Я регистрирую этот шум, отталкивающий, неприятный, и на него нет никакого ответа. В то мгновение, когда есть ответ, этот ответ представляет собой «я». Он усиливается или ослабевает в зависимости от удовольствия, страдания, боли. И вот П задает вопрос, как этому мозгу, который совершает все автоматически, механически, однообразно, независимо от того, будет он действовать в линейном или круговом движении, как этому мозгу когда-нибудь увидеть без регистрации, без регистратора, П. Этот пункт мы уже прошли. Я хочу идти дальше. Мы слушаем. Звук проходит сквозь нас, имеет место внимание. В этом состоянии линейное движение мгновенно прерывается. Что же произошло со старым мозгом? Кришнамурти. Он по-прежнему здесь. П. Что вы имеете в виду, говоря, что он по-прежнему здесь? Кришнамурти. Смотрите, что происходит. Вон плачет ребёнок. Звук зарегистрирован. Это плачет ребенок. Почему мать не смотрит за ним и тому подобное? П. Вы записываете все это? Кришнамурти. Нет, я только слушаю. Полностью отдаюсь слушанию. Что же происходит при этом слушании? Что произошло со старым мозгом? Понятен ли вам вопрос? Мы отправляемся в путешествие вместе. Пауза. Позвольте мне выразить это... По-иному. В чем мозг более всего нуждается? Разве мозг не нуждается в безопасности? В сохранности. Мы понимаем, что мозг нуждается в безопасности, однако происходит какое-то событие, и мозг убеждается. Его предположение о том, что существует безопасность, существует удобство, в общем-то неверно.